Глава третья. Перво-наперво мистер Блум смахнул основную массу стружек, вручил Стивену шляпу с тросточкой и вообще на манер доброго самаритянина постарался его подбодрить, в чем тот крайне нуждался. Нельзя сказать, чтобы ум его, Стивена, и впрямь, как говорится, зашел за разум, однако он был не совсем устойчив. И когда Стивен выразил желание утолить жажду, мистер Блум, невзирая на время суток и на полную недосягаемость колонок с водою Вар-3, годную, если не для внутреннего, то хотя бы для наружного употребления, сумел таки изыскать выход, моментально сообразив, что их наверняка выручил бы так называемый приют-извозчика, буквально рукой подать от Батского моста где наверняка нашлось бы что-то питейное, в духе минеральной воды или молока с содовой. Но как попасть туда? Вот в чем была загвоздка. Некое время он находился в замешательстве. Однако же долг настойчиво призывал его предпринять действенные шаги, и потому он начал усердно перебирать всевозможные способы и варианты, Между тем, как Стивен неудержимо зевал. Насколько он мог увидеть, смертельная бледность покрывала его лицо. Так что было крайне желательно воспользоваться каким-либо средством транспорта, сообразно их состоянию. Оба, не надо забывать, были измотаны до предела, в особенности Стивен. Конечно, если бы такое средство удалось отыскать... Соответственно, по совершении нехитрых прелиминариев, как, скажем, несколько пообчиститься, хотя он и позабыл забрать свой взмыленный носовой платок, после того, как тот верой и правдой послужил бродобрейному делу, они сообща направились по Бивер-стрит, то бишь Бобровой улице, которую, вернее бы, называть «переулком», Дойдя до ветеринарной лечебницы до весьма ощутимого зловония от извозчичьих конюшен на углу Монтгомери-стрит, а там повернули налево и влились в Эмьенс-стрит, обогнув лавочку Дэна Бергена. Однако, в чем он заранее был уверен, нигде и в помине не было ни единого Ииуя, который подрядился бы ехать только у северной звезды, Маячил какой-то шарабан, поджидавший, видимо, засевших в ресторане, кутил, ибо никакие симптомы не выдали ни малейшего его шевеления, когда мистер Блум, ни в коей мере не бывший профессиональным свистуном, попытался привлечь к себе внимание, двукратно издав некое подобие свиста и дугообразно воздевая руки над головой. То была незадача. Однако, как подсказывал здравый смысл, теперь уже решительно ничего не оставалось, как, сделав хорошую мину при дурной игре, двинуть одиннадцатым номером, что они и исполнили. Итак, срезав наискосок мимо Малета и мимо Сигнал Хаус, до коих добрались без труда. Они волей-неволей проследовали в направлении вокзала на Эмьенс-стрит. Причем мистера Блума чувствительно затрудняло, что одна из пуговиц у него на брюках, если употребить «mutatis mutandis» — древнее изречение, отправилась путем всех пуговиц, хотя он геройски старался, учитывая положение вещей, не обращать внимания на помеху. Стало быть уж, коль скоро так вышло что им обоим было некуда торопиться, а воздух был приятен и свеж после недавнего посещения Юпитера Плювия, они ничуть не спеша брели мимо экипажа, стоявшего одиноко, без возницы и без седока. Вышло при этом так, что одному из пескоразбрасывателей Дублинской объединенной трамвайной компании как раз вышло возвращаться той улицею в депо, И по этому случаю старший из спутников поведал товарищу о своем относительно недавнем и абсолютно чудесном спасении. Они миновали главный вход Большого Северного вокзала, откуда шли поезда на Белфаст, и где, разумеется, не было никаких рейсов в сей поздний час, и мимо задних ворот морга, не слишком манящее местечко, Чтобы не сказать довольно зловещей, особенно ночью, достигли в конце концов портовой таверны, а там, как положено, свернули на Стор-Стрит, знаменитую полицейскими казармами участка К. Проходя между указанным пунктом и высокими неосвещенными в такой час складами на Бересфорд Плейс, Стивену вздумалось подумать об Ипсене который связывался с мастерской камнереза Берда в уме у него каким-то образом на Толбот-Плейс, первый угол направо, а между тем его спутник, служивший ему как верный Ахат, не без приятствия вдыхал запахи пекарни Джеймса Рурка, находившейся совсем неподалеку. «Весьма, надо сказать, аппетитные запахи нашего хлеба насущного, первого и необходимейшего из всех предметов людского потребления». Основа жизни ⁇ хлеб. Добывай хлеб свой. Где ж дивный хлеб? Не умолчи. Урурка пекаря в печи. Он рут в пути, французский. Обращаясь к своему молчаливому и нескроем, не совсем еще трезвому попутчику, мистер Блум, как бы там ни было, вполне владевший всеми способностями и абсолютно трезвый, скажем, сильней, до отвращения трезвый, настойчиво внушал ему насчет дурных женщин, лихих ребят и прочих опасностей града ночи, куда допустимо захаживать в крайнем случае спорадически, но уж никак не систематически. Это ведь... Просто гибельная ловушка для юноши его возраста, особливо уже возымевших привычку к выпивке под влиянием алкоголя, разве что у них всегда на готове приемчик джиу-джитсу для всяких случайностей, потому как даже и от пинчушки, который валяется на спине, можно заполучить доброго пинка, если не держать ухо востро». Чистейшим даром небес было появление на сцене корни Келехера когда Стивен в блаженном беспамятстве и ведать не ведал, что если бы не сей муж одиннадцатого часа, то тут финал бы мог быть, что он бы мог быть кандидатом в клиенты ближайшего врачебного пункта, а не то так же кутузки с появлением на другой день предачами мистера Тобиаса. То есть, вернее, он хотел сказать, старины Уолла. «Тот-то ведь стряпчий!» или, может, мехони а потом всюду про это растрезвонят, и все, погиб человек. Он почему завел на данную тему? Потому что из этих полицейских, он их на дух не выносил, добрая половина таких, что служа короне, охулки на руку не положат и глазом не моргнув присягнут, что черное — это белое, Как выразился мистер Блум, припомнив один-два случая из практики участка Анна Кленс-Брассел-Стрит: Когда надо, их никогда нет на месте. Зато в тихих районах, скажем, на Пембрук Роуд, этих блюстителей закона хоть отбавляй, потому что ясное дело им платят, чтобы они охраняли знать. Другое, о чем он высказался критически, «Это разрешение солдатам, когда они в увольнении, иметь при себе всякого рода оружие, холодное или огнестрельное? Они ведь чуть что так и норовят пустить его в ход так, что от этого только разжигается их вражда со штатскими!» «Вы убиваете и время, и здоровье, и свою репутацию!» «Весьма здраво увещевал он его. И при том это же безумное мотовство!» «Все эти резвые дамы полусвета так и набрасываются на ваши фунты, не говоря о пенсах и шиллингах. А главная опасность — это с кем пьешь. Хотя уж, если касаться острого вопроса о горячительном, то он сам был вовсе не против в подходящее время выпить стакан доброго старого вина, в особенности хорошего бургонского, за которое он стоял непоколебимо, находя его и питательным, и кроветворным, а также имеющим и достоинство слабительного». Никогда, однако, не переходя некой грани, на которую он неизменно останавливался, видя, что идти дальше влечет одни неприятности, и к тому же отдаешься практически на полную милость окружающих. Но главное его осуждение вызывали собутыльники Стивена, которые все покинули его, кроме одного, что в свете всех обстоятельств было вопиющим предательством со стороны его собратьев-медиков. И тот один был Иуда промолвил Стивен, который до тех пор ни на какой предмет не проронил ни единого звука. Рассуждая о всем вопросе и ему родственных, они прошли напрямую к даме таможней и двигались под мостом окружной железной дороги, когда жаровня с горящим углем, стоявшая перед сторожевою будкою или чем-то подобным ей, уклонила к себе их заплетающиеся шаги. Без особой причины, как равно и без всякого понуждения, Стивен остановился, глядя на груду бесплодных булыжников, и при свете жаровни различил в сумраке будки смутную фигуру муниципального сторожа. Ему стало припоминаться, что будто бы это уже раньше случалось, или же кто-то говорил, что случалось, И после немалых усилий он, наконец, вспомнил, что он узнал в стороже былого приятеля своего отца Гамли. Желая избежать встречи, он отступил к опорам моста. — С вами кто-то здоровается? — сказал мистер Блум. Среднего роста личность, явно укрывавшаяся под сводами моста, снова приветствовала его, крикнув. — Мое почтение! — Стивен, вздрогнув и пошатнувшись, что вовсе не странно, остановился для ответного приветствия. Мистер Жеблум, ведомый врожденной тактичностью, поскольку он всегда считал, что не следует совать нос в чужие дела, немедленно отошел в сторону, оставаясь, впрочем, куевиво, в легкой обеспокоенности, хотя и немало не струсив. Пусть это редко случалось в районе Дублина, однако он знал, что в этом нет ничего неслыханного, если люди, отпетые не имеющие ни гроша за душой, пускаются на промысел, подстерегают и вообще терроризируют мирных путников, приставившие им пистоль-колбу где-нибудь в глухом месте за городской чертой». Такие могут быть и собратьями голодных бродяг с набережных Темзы и просто грабителями, готовыми тут же смыться с любой поживой, какую повезет захватить на нахрапом, уведомив вас кошелек или жизнь и оставив на месте в назидании, прочим, придушенного и с кляпом во рту. Стивен, когда, разумеется, встречный совсем приблизился, хоть не был и сам в особенно трезвом состоянии, опознал дыхание Корли, Разившая спиртным перегаром, лорд Джон Корли, как некоторые величали его, имел ниже следующее родословие. Он был старшим сыном недавно скончавшегося инспектора Корли из участка Г. который был женат на некой Кэтрин брофи, дочери луцкого фермера. Дед же его Патрик Майкл Корли из Ньюроса. Женат был на вдове Томашнева-трактирщика, которая в девичестве звалась также Кэтрин Толбот. Молва утверждала, хотя и без доказательств, что она якобы происходила из рода лордов Толбот де Малахайд, у коих в резиденции поистине замечательный особняк, советуем посмотреть. Его мать или тетка, или еще какая-то родственница имела честь состоять на службе судомойкою. И стала быть Именно по этой причине сеет относительно еще молодой, хотя и беспутный субъект, только что окликнувший Стивена, иными, кто имел склонность позубоскалить, прозываем был лордом Джоном Корли. Отведя Стивена в сторонку, он завел общеизвестного рода слезные речи. «Нет ни гроша, нечем заплатить за ночлег, все друзья его бросили». Плюс к тому он расплевался с Лене Ханом и по этому случаю сейчас обозвал его спившимся вонючим подонком, присовокупив и другие нелестные выражения. «Работы у него тоже не было», — и он умолял Стивена. «Не укажет ли тот ему хоть где-нибудь, хоть какое-нибудь местечко?» «Нет. Это была дочь матери судомойки, которая была молочной сестрой наследника рода, или, в общем, они были как-то связаны через мать, и то, и другое произошло одновременно, если только вся история не была высосана из пальца. Словом, так или иначе, его приперло. «Я бы не стал у тебя просить», — развивал он тему. Но «Ну, только страшной клятвой, клянусь, и сам Бог свидетель, я совсем на мели!» «Завтра или послезавтра», — предложил Стивен, — «Будет вакансия в мужской школе в Долке, младшим учителем. Там мистер Гаррет Дизи. Попробуй, можешь сослаться на меня». «Да что ты!» — возразил Корли. «Куда уж мне брат в учителя? Разве ж я был, когда из вашей компании из умников?» — добавил он со смешком. «Два года проторчал в младшем классе у христианских братьев». «А ночевать мне и самому негде». Дополнил свое сообщение Стивен. При первой мысли Корли склонен был заподозрить, что тут приключилось нечто вроде изгнания Стивена из родного гнезда за то, что тот притащил туда какую-нибудь девку с улицы. «Была одна ночлежка на Мальборо-стрит, хозяйка миссис Мелани», но там это убогое заведение за шесть пенсов и полно всякого сброда, а вот МакКонахи говорил, будто бы за бобик можно сносно устроиться в бронзовой голове на навер стрит что отдаленно напомнило его собеседнику о брате Беконе. Помимо всего, он был зверски голоден, хотя раньше не заикался об этом. Хотя подобные истории могли случаться едва не каждую ночь, Но все же у Стивена зашевелились его добрые чувства, хоть он и отлично знал, что эта новейшая басня Корли заслуживает не больше доверия, нежели все предыдущие. Однако гаюд игнорус малерум мизерес сукурера диско, сам, изведов несчастье, страждущим помогать, приучаюсь, латинский, парафраз из стиха Энеиды, глава 1, строфа 631. И так далее. Как говорит латинский поэт: тем более, что волей судьбы ему платили жалование в середине каждого месяца 16 числа, каковое неоспоримо было сегодня, хотя изрядная доля всех жизненных средств оказалась уже утрачена. Но соль-то штуки была в том, что этому корли втемяшилось, будто бы Стивен живет в полнейшем достатке, и ему ничего не стоит полезть в карман и отсыпать звонкой монеты, сколько потребно. Тогда как... Тем не менее, он таки сунул руку в карман, разумеется, не имея в мыслях найти там пищу, но подумав, что он бы мог судить ему кое-какую сумму порядка шиллинга, с которой он мог бы по крайности постараться и раздобыть себе пропитание. Итог, однако, был отрицательным, ибо, к огорчению своему, он обнаружил всю наличность исчезнувшей. Единственным итогом обследования явились несколько крошек печенья. Он стал усиленно напрягать память, стараясь припомнить, не потерял ли он, что было вполне возможно, или оставил где-нибудь, поскольку при таком обороте виды его были далеко не блестящими, а очень даже наоборот – В общем и целом он был слишком утомлен для обстоятельных поисков, хотя и постарался припомнить насчет печенья, что-то ему тут смутно мерещилось. Но вот кто же это его дал? И где такое случилось? Или он сам купил? Однако в другом кармане он на что-то напал, принятая им в темноте запянцевые монеты, однако ошибочно, как выяснилось. «Да это, брат, полукроны!» — внес Корли поправку. И впрямь были они, самые натуральные. Одну из них Стивен вручил ему. «Спасибо», — отвечал Корли. «Ты благородная душа. Я постараюсь тебе отдать. А кто это тут с тобой?» Я его как-то видел в раненой лошади на кэмден стрит с Бойлоном, который антрепренер. «Попробовал бы ты, брат, замолвить словечко, чтобы меня туда взяли через него...» «Я тут хотел наняться человек Сэндовичем, таскать рекламы по городу. Да секретарша сказала, что у них на три недели вперед полно. Мать моя! Это на такое дело еще загодя записываться, как на Карла Розу? Я бы сверху на все плевал, брат, если бы раздобыл работенку. Какую угодно, хоть трубы чистить!» Раздобыв два и шесть, он стал куда разговорчивее. И принялся рассказывать Стивену про одного малого по прозвищу Комиски Штаны Мешком, которого, как он уверял, Стивен хорошо должен знать. Он служит счетоводом у судового поставщика Фулана и вечно торчит у Неглас Омарой и еще с таким низеньким заикой Тай по фамилии. Ну так вот, его загребли прошлой ночью и присудили штраф 10 бобиков за пьянство, за нарушение порядка и что отказался пройти с констеблем. Между тем, мистер Блум прохаживался невдалеке от булыжников и жаровни перед будкой сторожа, который, как уяснилось ему, будучи рьяным тружеником, на свой собственный страх и риск преспокойно задавал Храповицкого, пока Дублин спал. Одновременно он то и дело поглядывал на собеседника Стивена, отнюдь не блиставшего безупречностью по части костюма, Так, как будто он уже прежде видел этого юного аристократа, хотя и не сумел бы точно ответить где и не имел ни малейшего представления, когда. Поскольку он был человек с головой и в наблюдательности уступил бы немногим, то от него не укрылись ни затасканная шляпчонка, ни общая ветхость его наряда, выдававшая фатальный дефицит средств». Как видно, он был одним из его прихлебателей. Однако, если вдаваться, поживо за счет ближнего своего происходит всюду и постоянно. В любой мере. И, скажем так, с любой неумеренностью. Так что, если вдаваться, когда бы уличный деятель случись ему оказался на скамье подсудимых, каторжные работы с заменою штрафом или без таковой, были бы весьма рара-авис. Большая редкость. Латинский. В любом случае, ему необходим был изрядный запас холодной решимости, чтобы вот это подкарауливать людей всей ночной или, скорее, уже утренний час. Это было чертовски бесцеремонно. Двое расстались, и Стивен воротился к мистеру Блуму, опытный глаз которого не приминул заметить, что Стивен поддался на домогательство тунеятца. Намекая на свою встречу, он, то есть Стивен, сказал со смехом, «У малого полоса неудач. Он меня попросил вас попросить, чтобы вы попросили какого-то там бойла на взять его на работу человеком-рекламой». Известие не вызвало особого интереса. Приблизительно на половину секунды мистер Блум устремил отвлеченный взгляд в направлении земли черпалки, которая, красуясь прославленным именем Эблана, стояла на приколе у таможенной набережной и весьма, возможно, требовала ремонта, после чего заметил уклончиво. — У каждого, говорят, своя удача. Сейчас, когда вы сказали мне, как будто припоминается его лицо, однако, оставляя пока это в стороне, с какой вы суммой расстались? — осведомился он, — если только я не слишком назойлив. — Полкроны, — отвечал Стивен. — Я полагаю, это и впрямь для него жизненная потребность. Ему даже ночевать негде. — Потребность! — воскликнул мистер Блум, впрочем, не удивившись известию. — Я не только этому верю. Я даже поручусь, что у него она постоянно. Каждому по потребности или каждому по труду Однако, если обобщить эту тему, то где же, — с улыбкой прибавил он, — вы сами будете ночевать? Тащиться в Сэндиков и думать нечего. И даже сделай вы это, вам не попасть внутрь после того, что случилось на станции Уэстлендроу, намаетесь только зря. Я вовсе не собираюсь брать на себя смелость указывать вам, но все-таки. Почему вы оставили отчий дом? «Искать несчастье», — был ответ Стивена. «По одному случаю я встретил недавно вашего уважаемого отца», — дипломатично продолжил мистер Блум. «Как раз сегодня? Или, если соблюдать точность, вчера?» «Где он живет сейчас?» «Из разговора с ним я уразумел, что он переехал куда-то». «Полагаю, он где-то в Дублине», — безучастно ответил Стивен. — А что? — Человек, одаренный во многих областях, — отозвался мистер Блум о Дедале старшем и прирожденный рассказчик, какому равного не найти. — Он очень гордится вами. На что есть все основания? — Быть может, вы бы все же вернулись? — решился он предложить, припоминая весьма неприятную сцену на станции Уэстленд Роу, когда ясно было, как день, что те двое, то есть Маллиган и его приятель, английский турист, которые, в конце концов, обвели таки вокруг пальца своего третьего сотоварища, без зазрения совести старались, как будто весь этот треклятый вокзал был их собственность улизнуть от Стивена в толчье. Ответа, однако, на предложение не последовало, ибо Стивен был целиком поглощен вставшую перед его внутренним взором картину домашнего очага, каким он видел его в последний раз. Сестренка Дилли сидела с распущенными волосами у плиты, поджидая, пока сварится жиденькое какао в чайнике, покрытом шубой из копоти, и они с нею, забелив его овсяным отваром вместо молока, Увенчают им свою трапезу из пятничных селедок на пенни пара. Между тем, как Мэгги, Буди и Кейти получили в дополнение по яйцу, а кошка подле корзины с бельем пожирала на обрывке бумаги ассорти из рыбьих голов, костей и яичной скорлупы, во исполнение третьего предписания церкви поститься и воздерживаться в указанные дни, ибо был как раз постный день, а может, день воздержания. Словом, что-то такое. «Нет-нет!» — настаивал мистер Блум. «Лучше не полагаться на вашего развеселого приятеля и заядлого юмориста доктора Маллигана. Я бы не доверял ему ни как наставнику, ни как философу, ни как другу, будь я на вашем месте. Уж этот мимо рта ложку не пронесет. Хоть верно и не представлял себе никогда, каково это не иметь надежного пропитания. Вы, разумеется, не заметили всего, что заметил я» но я нисколько не удивлюсь, если узнаю, что вам в питье подмешали щепотку табаку или какой-нибудь наркотик с некою тайной целью. Впрочем, все до него дошедшие сведения говорили о том, что доктор Маллиган очень разносторонний человек, и кругозор его отнюдь не ограничивается одной медициной. В своем деле он быстро выдвигается в первый ряд. И, если слухи не лгут, в недалеком будущем рассчитывает иметь богатую практику, как модный практикующий врач с солидной ставкой у гонорара, а вдобавок к этому профессиональному статусу то, что он спас утопающего от верной смерти путем искусственного дыхания, и, как это называют, первой помощи, кажется, где-то в Скерри или в Малахайде это было. Он обязан признать самым отважным поступком, достойным высших похвал, так что, признаться честно, он совершенно не мог представить, какие причины за этим кроются, разве что приписать все какой-то злобе или же просто обыкновенной ревности. Разве что все сводится к одному, а именно что он, как это называет, ворует ваши идеи». Решился он высказать. Осторожный взгляд, где было участие пополам с любопытством и не без оттенка симпатии, которую он бросил на мрачноватое в данный момент выражение лица Стивена, не пролил ни малейшего света на вопрос о том, дал ли он себя попросту околпачить, как можно было решить, по двум-трем угрюмым репликам, сорвавшимся у него, или совсем напротив. Он все видел насквозь, но по каким-то ведомым лишь ему резонам позволил делу без всяких помех. Гнетущая нищета толкала к тому, и он почти определенно дал понять, что, невзирая на всю свою образованность, ему стоило огромных трудов сводить хоть как-то концы с концами. По соседству с мужским сортиром они увидели тележку мороженщика а рядом с нею кучку надо полагать итальянцев, которые в жаркой перебранке необычайно быстро и энергично тараторили на своем звучном наречии, разрешая какие-то небольшие разногласия. «Путана, Мадонна! Чечидид и кватрини о Роджионе «Курва, Мадонна! Это кто ж нам дает полпенсы?» «Что, верно? Гнилая задница!» «Интендяночи, меццо саврано, тию!» «Давай-ка договоримся!» Пол Саверена сверху. «Диче, лооперо!» Он еще говорит. «Поробутто! Моргани суи!» «Подонок! Изничтожить его!» Итальянский. Мистер Блум и Стивен вошли в приют извозчика. Непритязательное деревянное строение, где до этого случая ему едва ли доводилось бывать. Причем первый из них еще заранее шепнул второму несколько слов касательно хозяина заведения, коим, как уверяли, был знаменитый некогда «Козья шкура» Фицхарис, непобедимый, хоть он и не поручился бы за истинность этих слухов, в которых весьма возможно... Не было и на грош правды. Еще минута, и двое наших полуношников уже сидели в укромном углу, где их приветствовали лишь взгляды весьма разношерстного собрания бездомных бродяг и прочих неподающихся классификации особей рода хомо, перемежающих разговорами еду и питье, и, судя по всему, питающих живой интерес к новым лицам. Теперь, что касается чашки кофе. Отважился мистер Блум попробовать расколоть лед. На мой взгляд, вам бы следовало подкрепиться и чем-нибудь более существенным, скажем, какой-то булочкой. Соответственно, первым же его действием было заказать эти жизненные блага, что он и проделал вполне спокойно, с присущими ему Сан Фруа хладнокровием французский. Простолюдины. Грузчики и кучера, или кто уж они там были, после беглого осмотра, явно не испытав удовлетворения, отвернулись от них, и только один выпивоха, по всему, вероятно, моряк, рыжебородый, уже сидеющий, продолжал еще изрядное время глазеть на них, после чего вдохновенно возрился в пол. Мистер Блум, воспользовавшись правом свободы слова, и, обладая шапошным знакомством с языком диспута, хотя, по правде сказать, так и оставаясь в сомнениях насчет волью, отчетливо слышным голосом заметил своему протеже а-пропо великой баталии на улице, которая бушевала с неостывающим жаром. «Прекрасный язык!» «Для пения, я имею в виду. А почему вы не пишете свои стихи на этом языке?» Бела поэтрия!» Прекрасная поэзия итальянский. Он такой звучный и мелодичный, Беладона Волььо. Прекрасная женщина, ломаный итальянский. Стивен, одолеваемый отчаянную зевотой и вообще смертельной усталостью, отозвался на это. Для услажденья слуха слоних. Они базарили из-за денег. Неужели? — спросил мистер Блум. «Да, конечно». Задумчиво присовокупил он про себя, подумав, что вообще языков существует больше, чем требуется. Может быть, тут просто некое южное обаяние? Нарушив их тета тет хозяин заведения водрузил на столик кипучую и плавучую чашку изысканного пойла, носившего титул «Кофе», а также весьма допотопный образчик булки или чего-то по виду близкого, после чего ретировался к себе за стойку. Мистер Блум, положив себе как следует его разглядеть, но только поздней, чтобы это не показалось, М -м -м", по каковой причине взглядом пригласил Стивена приступать, а сам начал распорядительствовать, постепенно и осторожно пододвигая к нему чашку того, что в данный момент предполагалось называть кофе. «Звуки обманчивы», — сказал Стивен после некоторого молчания. «Точно так же, как имена. Цицерон, Подмор, Наполеон, мистер Гудбоди, Иисус, мистер Дойл, Шекспиров было не меньше, чем Мерфи. Что значит имя?» «Да, конечно», — искренне согласился мистер Блум. «Разумеется, это так. Наше имя тоже менялось», — добавил он, транспортируя к Стивену так называемую «булочку». Тут рыжебородый моряк, который не спускал глаз с вновь вошедших, особое внимание уделяя Стивену, атаковал последнего лобовым вопросом. «А вот твое имя как?» В тот же миг мистер Блум коснулся ботинка своего спутника, однако Стивен, явно не сделав выводов из этого теплого прикосновения в неожиданной области, отвечал спокойно. дал. Моряк тяжко уставился на него заплывшими сонными глазами, мешки под которыми выдавали неумеренное потребление алкоголя с предпочтением доброго голландского джина с водой, «А Саймона дедала! Знаешь?» — осведомился он наконец. «Слыхал про такого?» — ответил Стивен. Какой-то миг мистер Блум находился в полной растерянности, заметив к тому же, что окружающие явно прислушиваются. «Он ирландец!» — объявил бравый моряк, по-прежнему не отводя взгляда и энергично кивая головой. «Настоящий ирландец!» «Даже слишком настоящий!» — поддержал Стивен. Что же до мистера Блума, то он совершенно перестал что-нибудь понимать в этой истории и как раз задавался вопросом, какая же возможная связь, когда моряк, словно по внезапному наитию, обернувшись к слушателям, сообщил им, «Я видел, как он с пятидесяти ярдов через плечо «Расстрелял два яйца на двух бутылках. Садит с левой, без промаха!» Отдалевая и коту и помогая себя жестами непослушных рук, он постарался как можно лучше им объяснить. «Гляди! Вот скажем, сюда бутылки! Отмеряем пятьдесят ярдов! На бутылках яйца!» «Этот наставляет пушку через плечо! Целится!» Он изогнул туловище в полоборота, закрыл плотно правый глаз, потом перекосил все черты лица как-то в бок и с отменно гадкой гримасою впирил взгляд в ночь. «Бабах!» — гаркнул он один раз. Слушатели застыли в ожидании следующего бабаха поскольку оставалось второе яйцо. «Бабах!» — гаркнул он еще раз. Яйцо номер два было заведомо разнесено в прах. Он подмигнул, кивнул и кровожадно продекламировал. «Буффалобел бьет всегда между глаз! промах он не давал и не даст!» Воцарилось молчание. Погода мистер Блум из чистой вежливости не решился его спросить, происходило ли это на каких-то стрелковых соревнованиях, вроде тех, что в Бизли. "Звеняюсь!" сказал моряк. «Как давно!» — настаивал мистер Блум, не отступая на дюйм. «Ну чё?» — отвечал моряк, слегка смягчаясь, в силу известного эффекта, когда коса находит на камень. Ну, каких-нибудь там лет десять. Он ездил по всему свету с королевским цирком Ханглера. При мне он эту штуку делал в Стокгольме. Любопытное совпадение, заметил вскользь мистер Блум Стивену. А звать меня Мерфи, продолжал моряк. У Б. Мерфи из Кэри гайлоу Знаешь, где это? Уинстаун Харбор, отвечал Стивен. Точно, сказал моряк. Форт кэдман и Форт Карлайл. Вот мои где места. Все коряшки оттуда. У меня и женушка там. Ждет меня, не дождется, знаю. За отглию дома, красо. Законная верная жена. «Я ее уж семь годков не видал! Все по морям, по волнам!» Мистер Блум без труда вообразил себе сцену его появления. Моряк возвращается в свою придорожную хижину, удачно надув всех морских чертей темной дождливой ночью. Вокруг света в поисках жены. Масса историй на эту тему Бен Болта с его Алисой Тут и Энох Ардан, и Рип ван Винкль, а может, кто-нибудь еще вспомнит и Кривого о Олири, излюбленный, хотя и довольно трудный номер для декламации, сочинил, кстати, бедняга Джон Кейси. И, в своем роде, без претензий, Разве не подлинная поэзия? Причем нигде и ни разу про возвращение жены из Китани, как бы там она ни была предана тому, с кем в разлуке, лицо в окне. Вообразите его изумление, когда он, наконец, коснулся финишной ленточки. И тут ему открывается горькая истина о его прекрасной половине, крушение его лучших чувств и надежд. «Ты уже не ждала меня, но я вернулся, и я хочу начать все сначала!» Вот она сидит, соломенная вдова у нашего прежнего очага думает я умер качаюсь в бездонной колыбели тут же и дядюшка крепыш или может худыж уж это как вышло хозяин якорей и короны снявший пиджак поедает ромштекс с луком стула для папы нет у, -у, -у, -у ветер на коленях у нее последний малыш посмертное произведение на дрожках на дрожках по кочкам по кочкам в яму бог Склонись перед неизбежным, усмешка со стиснутыми зубами. С любовью и с разбитым сердцем остаюсь твой супруг, Убе Мерфи». Моряк, который совсем не походил на жителя Дублина, отнесся к одному извозчику с просьбой. «Слышь, а у тебя не найдется жвачки угостить, а?» У таковой не нашлось. Однако хозяин добыл кубик жевательного табаку из своей добротной куртки, висевшей на гвозде, и просимое передали из рук в руки. «Спасибо!», «Спасибо — сказал моряк. Отправив добычу в пасть и жуя, он продолжал медленнее и с паузами. «Мы нынче утром пришли. В одиннадцать». Трехмачтовый Роузвин с грузом кирпичей из биджуотера. Завербовался, чтобы добраться сюда нынче же, и списался. Гляди! Вот свидетельства. У. Б. Мерфи! Матрос первого класса!» Подтверждение своих слов он вытащил из внутреннего кармана и протянул соседу сложенный документ, не слишком чистый на вид. «Уж верно...» «Довелось тебе повидать свет», — заметил хозяин, облокотившись о стойку. «Что говорить?» — отвечал моряк после размышления. «Как стал плавать, знатно поколесил. На Красном море я был. В Китае я был. В Северной Америке был. В Южной тоже. Айсбергов к тьму». Ледяных гор этих самых ходил в Стокгольм и в Черное море через Дарданеллы с капитаном Долтоном. Это лучший рассукин сын, какому только приходилось угробить судна. Россия был. Господи, по Это русские так молятся. Небось, насмотрелся разных диковин, ставил извозчик. Что говорить? Подтвердил моряк, двигая во рту жвачку. «Диковин в таких и сяких. Я видел, как крокодил откусил лапу у якоря! Все одно, что я эту жвачку!» Он вынул изо рта жеванный комок и, поместив меж челюстей, яростно кусанул. «Хряп! Вот так вот! А в Перу, видал людоедов, так те жрут!» трупы и лошадиную печенку. «Во, гляди! Вон они самые! Дружок мне прислал!» Порывшись во внутреннем кармане, который, как видно, служил ему кладовой на все случаи, он вытянул оттуда почтовую открытку и кинул на стол. Напечатанный на ней текст гласил «Чоза де Индиос, Бени, Боливия». «Хижина индейцев. Бени Боливия. Испанский». Внимание всех завладела сцена, являющая группу туземок в полосатых набедренниках, которые, окруженные роем детворы, ее там было многое-множество, дремали, щурились, кривлялись, кормили грудью, сидя на корточках перед убогими шалашами и прутьев. «С утра до ночи коку жуют!» пояснял словаохотливый мореход. «Как будто жернова в брюхе, а когда не могут больше рожать, так они себе отрезают сиськи. Вон они тут, как есть голая, жрут сырую печенку от дохлой кобылы». В течение нескольких минут, если не более того, открытка вызывала живейший интерес господ Ратазеев. «А знаете, отвадить их чем?» — вдохновенно вопросил он. Никто не рискнул высказать догадку, и он, хитро подмигнув, открыл. «Стеклом! От этого у них душа в пятке! Стекло!» Мистер Блум, не выказав удивление, словно ненароком перевернул открытку, чтобы рассмотреть полустертый адрес и штемпель. «Там значилось». Торжета Апосталь, сеньор Абаудин, галерия Бече, Сантьяго, Чили. Почтовая карточка, сеньор А. Абудин, галерея Бекс, Сантьяго, Чили, испанский. Особое его внимание привлекло то, что никакого сообщения явно не было. Хотя он не спешил принимать на веру мрачную услышанную историю, как равно и яйцепалительный эпизод, несмотря на Вильгельмотеля и на известное по Моритане приключение лос Дон Сезар де Базан, когда пуля первого пробила шляпу второго, обнаружив расхождение между его именем, если и вправду он был тот, кем представлялся, а не плавал под чужим флагом в строгом секрете, сделав где-нибудь полный поворот Оверштаг и мнимым адресатом почтового отправления, что породило у него известные сомнения в Бонафидес fides добросовестности латинский «нашего друга». Но, тем не менее, все это бередило его давно лелеемую мечту, которую он хотел бы осуществить в одну прекрасную среду или субботу, отправиться в Лондон дальним морским путем. Нельзя сказать, чтобы он когда-нибудь много или далеко странствовал, Однако в душе его с молоду жила любовь к приключениям. Пускай ирония судьбы так и оставила его сухопутным моряком, разве что мы зачтем вылазку в Холлихед, дальше которого он уже не забирался, Мартин Каннингем предлагал сколько раз устроить ему через Игина бесплатный проезд, но тут вечно является какая-нибудь глупейшая помеха, и в результате вся затея коту под хвост. А если даже, допустим, свои на бочку, чтобы бой дохватил удар, так и это не слишком дорого. Карман позволяет. Тут надо несколько гиней максимум, учитывая, что дорога до Малингара, куда он мыслил направить свои стопы, всего 5 шиллингов и шесть пенсов в оба конца. Благодаря целительному озону поездка была бы полезна для здоровья и во всех отношениях приятна, особенно тому, у кого с печенью не в порядке по пути повидать разные места — Плимут, Фалмут, Саутхэмптон и так далее. А после всему венцом — поучительный осмотр великой столицы, зрелище современного Вавилона, где он бы нашел, конечно, огромное достижение и возобновил бы знакомство с элегантной Парк-Лейн, с Тауэром, с аббатством. Еще одно вдруг мелькнувшее у него — Как совершенно недурная идея было, что он мог бы всюду там осмотреться и навести справки насчет возможного устройства концертного турне по самым фешенебельным местам отдыха. Маргейт с его общими пляжами для мужчин и женщин и лучшие курорты на водах, Истборн, Скарборо, Маргейт и так далее. Прекрасный Борнмут. Нормандские острова и тому подобные чудные местечки, которые могли бы оказаться весьма прибыльными, и уж, конечно, не с какой-нибудь занюханной компашкой или с местными дамочками вроде жены Макоя. «Одолжите мне, пожалуйста, ваш чемодан, а я вам пришлю билетик!» «Нет, нет!» «Исключительно высший класс!» твиди Флауэр» — большая оперная труппа ирландских звезд. Его собственная законная супруга в качестве примадонны — как бы в пику компаниям «Элстер Граймс» и «Муди Мэннерс». Причем все дело проще простого. Успех абсолютно гарантирован, только единственное об этом надо бы раструбить погромче в местных газетах. А для такого кто-нибудь нужен тертый, пробойный, кто знал бы, на какие нажать пружины, соединяя полезное с приятным. Но кто? Вот где была загвоздка».